Глава двадцать восьмая. Смысл есть. Боги разгневались на нас. Страшные раскаты грома были тому свидетелями. Мы не уберегли самое дорогое – детей. Изабелла попала в лапы к ненавистным врагам. Ломали был недвижим. Свинцовые тучи навесли низко и рыдали, низвергая ливень сплошным потоком. Стелл швырял молнии, пронзая небо и землю огненными стрелами. Река яростно грохотала. «О, Дарья, твой гнев справедлив!» Факел в руках Мирта давно погас под приливным дождем. Он остановился, скинул бурку и накрыл ею ломали. Промокшие насквозь, мы шли, невзирая на разыгравшуюся непогоду. Определяли дорогу в ночной темноте по наитию. Но воинские навыки не подвели нас. К утру стихия угомонилась, и в забрежевшем рассвете мы увидели дым костра на сторожевой башне Али. Старый страж границы даже в дождь умудрялся поддерживать сигнальный огонь. Прибавили шагу и вскоре уже входили в дом. Опустили бурку, на которой лежал раненый Лом-Али на пол, в большой комнате. Лия, увидев неподвижного сына, кинулась к нему, запричитала. Мара подошла, подержала Лом-Али за руку, дотронулась до шеи, ощупала голову парня, раскрыла пальцами его глаза и, поднеся светильник, внимательно их осмотрела. Подозвала мужа, сообщила, что брат его жив. Шепотом попросила увезти мать и успокоить ее. Мужчина облегченно вздохнул. Утешая матушку, отвел ее в другую комнату. Бурзали принес чистую и сухую одежду для брата. Ушел сменить отца на сторожевой башне. Алмаз отправился с ним. Мирт с Беркутом переложили ломали на топчан. Переодели его. Марена подложила под голову раненого небольшую подушку, от которой пахло мятой. а под ноги свернутую бурку. Обтерло его лицо влажной тканью. Мирт помогал ей. Еще раз тщательно осмотрела парня, надавливая определенные точки на лице и руках. Лома Ли вздохнул, закашлялся. Женщина быстро повернула его на бок. Паренька стошнила в подставленный умелой знахаркой таз. После Марена разожгла очаг. В комнате запахло травами. Предложила нам чай и возвратилась к раненому. повернула лом Али на спину, влила ему в рот несколько ложек травяного отвара. И проделывала с ним тот же ритуал. Парень задышал более ровно. Когда в дом зашел Али, сын его уже приходил в себя. Тяжело открыл глаза, но смотрел невидящим взглядом. Как он? Али взял сына за руку. Бурзали, видимо, уже рассказал ему вкратце о том, что произошло. Повезло. Мара сменила холод на голове деверя. Папаха смягчила удар. И камень прошёл вскользь, но ушиб сильный. Несколько дней придётся ему полежать, больше спать нужно. Я приготовлю отвар из трав. Он молодой, поправится. Хорошо, согласно кивнула Ли. Присоединился к нам, устроился у горящего очага. Помолчали. Я подозвал Беркута и велел пересказать снова, как всё произошло, как потеряли Варнов из виду. Так уже не впервой случается. Али протянул руки к огню, отогреваясь. «Эти разбойники, подобно сухому песку, просачиваются в те расщелины. Не раз мы теряли в том месте их след. Ни конь, ни человек не может там пройти. Разве что змее под силу». «Говоришь, змее под силу?» Протянул Мирд задумчиво. «А ведь еще несколько лет назад таких способностей не было у варнов. Сарубур, их повелитель маг, но не с золотой душой, а с черной». И он набирает мощь. Над двойным собирать. Рубанул я воздух ребром ладони, отбивать Изабелу. Никто и никогда не нападал на Варнарию, не подобраться к Сухой долине. Нет к ней подходов, возразил Али. Только война может дать отпор войне. Так говорили наши предки. Нужно вырвать зло с корнем. Не всё же нам обороняться, стоял я на своём. Так уж и нет подхода. Как же доставляют этим грешникам рабов, вино?» «А ведь ты прав, Тур», – удивленно скинул брови мой старый друг. «Во время молодого месяца приводят торговцы из-за моря к правителю Варна в караваны, да уходят во время полнолуния. Как же я не подумал об этом? Не разведав укреплений противника, значит вести джигитов на верную смерть. Проронил Мирт». «И ты прав, друг мой», – согласился Али. «Что же делать?» Сдвинул я по паху, на затылок озадачено. «Я пойду с караваном», – тихо произнес Мирт. «Ты?» – воскликнули мы с Али в один голос и уставились на него. «Да», – брат твердо чеканил слова. «Когда пойдет караван?» «Думаю, сегодня или завтра», – протянул Али. «Сейчас как раз зарождается месяц». «Нет, брат, ты не можешь идти к варнам, тем более один. Верховного жреца знают все, они убьют тебя». «Отчаяние накрыло меня. Нет в этой затее никакого смысла. Это опасно. Подумай о Даргарее». «Я пойду один, брат», — Мирт сказал, как отрезал. «Помните наш совместный поход в молодости? Я тогда надел лохмотье, как носят дервиши, и разведал укрепление врага. Смысл есть, брат. Это мой долг и перед дочерью, и перед Даргареей». «Вах!» — Али хлопнул себя по лбу. А ведь я сохранил это рубеще на память. Славный бой был тогда. Вернулись домой с победой. Хорошо, Мирт, сдался я. Сам пойдёшь с караваном. Но как ты вернёшься назад? Кто найдёт подъём, тот найдёт и спуск, услыхал я в ответ. К обеду Ломали пришёл в себя и поведал нам о встрече возле источника. Он вдохновенно повторял, что всё было как в легенде. И Дарию увидел в образе Сармака цвета чернёного серебра. Явилась богиня Белой Молнии, растаила лёгким облаком и говорила с Изабеллой, положив голову на плечо. Точ в точка как рисунок на той чаше, что принесла дочь Мирт с собой. Брат мой внимательно слушал рассказы Ломали, поглаживал бороду, расхаживал по комнате в глубоких раздумьях, вновь возвращался к крайнему Джигиту с вопросами. За обедом он не проронил ни слова. Угощали нас хозяева от души. Лия накрыла богатый стол от радости, что сын выжил и пошел на поправку. Подали чуду и чебуреки, овощи и свежую зелень, ароматный шашлык и наваристую шурпу с бараниной, сыры и золотистый мед. Амир все размышлял, глядя в свою тарелку. Лишь кивал в знак благодарности, когда Али подкладывал ему вкусности да подливал чай. Под конец трапезы я слегка пнул брата под столом, чтобы он очнулся и проявил уважение к нашим добрым друзьям. Мирт поднял глаза, оглядел присутствующих за столом, сердечно поблагодарил хозяев и засобирался. Сказал, что пойдёт ещё же на встречу каравану один, постарается встретить их на дальнем перевале, чтобы не вызывать лишних подозрений у торговца. Али принёс лохмотье дервиша, которые обещали ещё больше, пока лежали где-то в сундуке. Мирт наделах намотал на голове тюрбан из дырявого полотна, обсыпал горду золоиз лохматьев и её Лицо и руки вымазал дорожной пылью и грязью. Разулся. Нашел длинную палку с рогатиной наверху, навязал на нее ленты и колокольца. Положил в грязный дырявый мешок кусок сухого сыра и черствый чурек, что подала ему с поклоном Лия. И пошел босой и безоружный, махнув нам на прощание. Никто бы не узнал в этом нищем оборванном дервиши верховного жреца Даргареи и прекрасного воина.